Глава 9. Скрываясь в тени деревьев, движемся вдоль берега. Если верить часам, а я им безоговорочно верю, кому-то из нас осталось жить четыре часа. Я настолько измотана физически и морально, что еле переставляю ноги. Но одна единственная мысль не дает мне покоя. Нас двое, вакцина одна. Если мы не найдем вторую, то я даже не хочу знать, как мы поведем себя в патовой ситуации. Как оказалось, я не особо благородна. И, скорее всего, мы с Челси вступим в схватку. У нее нож, у меня пистолет с тремя патронами. Две драгоценные обоймы, к сожалению, находятся не в моем рюкзаке. Команда. Что такое команда, когда жизнь висит на волоске? Можно петь баллады и говорить о самоотверженности, силе духа и прочей ерунде, но все это перекрывает одно — инстинкт самосохранения. В момент, когда смерть приходит за тобой и ставит жесткий выбор, ты или кто-то другой, что ответите вы? Я, кажется, знаю свой ответ. Одновременно он пугает меня и радует. Этот остров определенно дал мне понять. Я плохой человек. Возможно, даже ужасный. Ноги не хотят больше идти, глаза закрываются. Я не спала примерно 48 часов. А если прибавить адреналин, физическую активность и принятие сложных решений то нетрудно догадаться, силы на исходе. Их практически нет. Идя по берегу, мы миновали две постройки. Одна из них была пуста, абсолютно. Металлическая коробка 3х3 метра с одним проемом в виде двери. Но наверху мы обнаружили веревку, свисающую с потолка. Дернуть за нее не посмели. Думаю, это была либо ловушка, либо спасение. Этого мы уже не узнаем. Второе сооружение являло собой идентичную коробку, только двухэтажную. Она не была пуста. Внутри находились семь человек. Это я услышала по шарканью ног, разговорам и даже шелесту одежды. Мы не рискнули появиться там. Во-первых, нас меньше. Во-вторых, внутри мы бы не нашли союзников. В-третьих, если бы там был рей то никого постороннего там и быть не могло. А, следовательно, там находилось бы не больше четырех человек. Смотрю на часы. Осталось три часа пятнадцать минут. Перевожу взгляд на спину Челси, идущую впереди меня, и задаю котливый вопрос. «Время на исходе. Что будем делать?» Она останавливается, оборачивается, и в свете луны я отчетливо вижу, что она нервничает. Ни о какой стервозности сейчас не может быть и речи. Она испугана не меньше меня. Челси видела, на что я способна. Хотя до пикового момента я не знала, что готова на ужасные вещи. «Больше всего меня напрягает другое. Я не видела, на что способна она. Даже будучи в кубе, Челси всегда была на виду, но я о ней ничего не знаю. На что способна краткостриженная стервозная блондинка на пороге смерти?» Ответа нет. «И это плохо». «Мое время выходит вперед твоего», — говорит она, и я наблюдаю, как ее пальцы сильнее сжимаются вокруг рукоятки ножа. «Значит, доза моя». «Хорошо», — лгу я, смотря ей прямо в глаза. «Идем дальше». Челси мне не поверила. Она тоже думает о том, что скоро произойдет. Каждая минута, что остается за бортом нашего судна под названием «Выживание», еще больше накаляет атмосферу между нами. Никаких посторонних звуков я не слышу. Усталость берет свое. Сажусь прямо на остывший песок и вытягиваю ноги перед собой. «Я больше не могу». Челси садится рядом. «Смотря на нее, понимаю, она устала куда меньше меня. Намного меньше». Думаю, ночью она спала, а я проговорила с Рэйм обо всём, что только было возможно. Сейчас я даже жалею о том, что не спала. Сон, боже, это же так прекрасно. Люблю сон. «Джо, надо идти», — говорит Челси. «Куда?» — вопрос, на который у нас нет ответа. Зря я села, глаза закрываются. Если усну, то голова взорвётся во сне. И тогда будет не так страшно. И, наверное, не так больно. Бум, и всё. Была Джорджина Джонс, и вот ее не стало. «Джо, не спи!» — шипит на меня Челси и толкает в бок так, что я как мешок с зерном валюсь на бок, даже не успев подставить руку, чтобы смягчить падение. Открываю глаза. Я и правда начала проваливаться в сон. Нет, нужно встать и идти дальше. Зачем вставать? Чтобы идти. Куда идти? Черт его знает. Слышу звук быстрых шагов по песку. Мой слух — мое оружие. Плюс этого в том, что неожиданно никто к нам не подберется. Бегут трое, нет, двое. прикасаясь к руке Челси и шепчу, вставая. Кто-то бежит. Прячемся за крайними деревьями и ждем. Звук бегущих ног все ближе. Слышу, словно в бреду. «Джонс!» И сердце обрывается. Не веря, вглядываюсь в ночь, но бегущие еще не появились в поле моего зрения. Очередное «Джонс!» Это точно он. Выхожу из укрытия и вижу, как в нашу сторону бегут две фигуры. Сразу же узнаю Рея, второй Гаррет. Срываюсь с места и бегу навстречу Рею, на полном ходу влетая в его объятия и позволяю себе расслабиться. Всего на мгновение, на этого достаточно. От того, что я нашла его, а точнее он нашел меня, чувствую такое облегчение, что забываю обо всем, о времени, о вакцине и о том, что я сейчас свалюсь с ног». Обнимает меня так крепко, что мне практически нечем дышать. До кругов перед глазами зажмуриваю веки. «Ты мне нужен». Эти слова готовы сорваться, но почему-то я повторяю их про себя, не в силах сказать вслух. Всхлипываю, как маленькая девочка, и еще сильнее зажмуриваю глаза. Рэй отстраняется от меня и спрашивает. «Ты как?» «Нормально. Вообще нормально Гаррет стоит справа от Рея, расправляет руки в стороны и говорит, смотря мне за спину. «Ну уже не стесняйся, обними меня». «Хм, я воздержусь», — отвечает Челси. Лицо Гаррета моментально становится обиженным. Он театрально выпячивает нижнюю губу и говорит. «Я вообще-то увел от тебя собак». Прерываю их диалог. «Как ты спасся?» «Я бежал», — бросает взгляд на Рея. «Но не от того, что мне было страшно, а чтобы спасти прекрасную даму». Бросает улыбку Челси, она фыркает, а он продолжает, смотря на меня. Бежал и практически врезался в Рея. Он застрелил собак, и мы пошли искать вас. Но вы уже удрапали. Потом я предложил гениальную идею — идти на берег и звать тебя по имени. Но Рей решил по фамилии. Не знаю, может, это ваша фишка, но сработало. Тут же вспоминаю, что гаррет знал, что мы искали берег. А также он знает, что мой слух стал чуточку лучше. А остальные? Просто на автомате спрашиваю я. Не из-за того, что мне плевать на Дерека и Коди. Просто я устала. Сил на эмоции нет. Их и так было слишком много. «Мы никого не видели. Идем», — говорит Рэй и тянет меня за руку. «Я не задаю лишних вопросов. Сил-то нет. Они кончились. Через час доходим до куба три на три метра. Того самого, который мы с Челси нашли ранее. Бросаю взгляд на часы. Два часа. Сердце начинает разгоняться». Мысли о сне уходят на дальний план. «Джо Челси, вам нужно поспать», — говорит Рэй. «Мы с Гарретом дежурим. На сон четыре часа, дальше меняемся. Я могу не спать», — говорит Гаррет. «Видать, это капсула виновата», — улыбается. «Я вообще не устал». «Рэй, тихо зову его я, пока Челси укладывается в самом углу металлического куба. Конечно, ей же не нужно переживать, что ее голова взорвется через два часа. А мне нужно». «Что?» — спрашивает он, заправляя мне волосы за ухо. — Это так мило и приятно, словно мы не на адском острове спасаем жизни, а гуляем в парке и едим сладкую вату. — У меня нет вакцины. Лёгкая улыбка и ответ. — Я разбужу тебя, когда твоё время придёт. — У тебя есть вакцина? — замираю в ожидании ответа. — Да, немного. — Немного — это сколько? — Семь ампул. Привстаю на цыпочки и легко касаюсь его губ своими. Слова Рея скидывают металлический плащ с моих плеч. Даже дышать становится легче. Ухожу в куб. Открытая дверь смущает меня, но я не знаю, как ее закрыть и есть ли эта дверь вообще. Веревка бездвижно свисает с потолка, так и манит дернуть за нее. Гаррет заглядывает в куб. Его бодрая улыбка раздражает меня настолько, что я готова врезать ему, чтобы хоть на время стереть ее с лица. «Сладких снов, принцесса?» говорит он не мне. «И мистер главный сказал, чтобы вы не переживали. У нас все под контролем». Гаррет говорит еще что-то, но я уже не слышу его. Долгожданный сон отнимает меня у этого мира и забирает в свой. Невозможно спокойно спать, когда ты в ловушке. Ворочаясь и крутясь на жестком полу, я просыпалась как минимум семь раз. Как максимум семьдесят семь. Последний раз, открыв глаза, поднесла часы к лицу и вздрогнула. «Пять минут. У меня осталось пять минут». Максимально быстро встаю на ноги, подхожу к спящей Челси, смотрю на её часы. 23.53. Она вколола вакцину. Бросаю взгляд на часы. Четыре минуты. Выхожу из ночлежки и наблюдаю, как Рэй идёт в мою сторону с шприцом, наполненным бордовой жидкостью. Облегчение сбивает с ног. Это не последние четыре минуты моей жизни. Сажусь на землю и упираюсь спиной в металлкуба. Рэй молча садится возле меня и просто втыкает иглу мне в ногу. Слегка морщусь, хотя это вообще не больно. Рэй вводит вакцину и нажимает кнопку на моих часах. Пошел новый отсчет. Выдыхаю. «Иди, поспи еще немного», — заботливо говорит он. «А ты?» Я вижу, как он измотан. Максимально. Он не спал еще дольше, чем я. И я даже не догадываюсь, что с ним происходило за время, пока мы были в врозь. А он не знает, что было со мной. Сердце сжимается. Я не хочу, чтобы он знал, что я сделала ради дозы вакцины. Боюсь, как только он узнает, то больше не посмотрит на меня так, как сейчас. А, возможно, меня вообще выкинут из команды. Из притворной команды лжецов. «Я потом», — отвечает Рэй. «Хотя мы могли бы и все отдохнуть». «Это как?» — спрашиваю, лишь бы не думать о том, что совершила веревка в центре сооружения опускает дверь, которую можно открыть только изнутри, потянув за верёвку ещё раз. Тогда не понимаю, зачем выставлять караул. Но если кто-то ещё знает, что куб можно закрыть изнутри, то, следовательно, если на него кто-то наткнётся, то он просто будет ждать снаружи. И как только дверь начнёт подниматься, она поднимается очень медленно. Убить тех, кто внутри. И забрать всё ценное будет сделать очень легко. «Логично, наверное», — отвечаю я, бросая взгляд вдаль. Поспи, говорит Рей и уходит, оставляя меня одну.